30. Сэм. Что-нибудь слышно, о Шарлиз спрашивает Тава, закрывая за мной дверь. Я качаю головой. Ничего, но ее маму уволили из Биби си Я пыталась попросить помощи у папы, но он меня просто прогнал. В голове не укладывается, как можно было понизить возрастной порог для смертной казни. С каждым днем ситуация все хуже и хуже. Неужели они и правда способны на такое повесить 12-летнего ребенка? Я начинаю думать, что они способны на все. Я взглянула на часы. Поторопилась. Лукас позвонит только через 12 минут. Он завел собственный аккаунт, чтобы менять IP-адреса, и теперь обходится без мобильного. Жаль, что Ава не сказала нам об этом раньше. Я плюхнулась на кровать. Вид у тебя усталый. Мало сплю в последнее время. «Из-за Шарлиз?» «Ага. А еще из-за сестры и отца Лукаса. Они оба в тюрьме, и виновата в этом я. Ава заняла стул неподалеку. Виновата правительство и те, кто бездействует, а не ты, потому что ты не сидишь, сложа руки. Спасибо, конечно, но...» «Никаких но. Вздремни до звонка». Я растянулась на кровати и закрыла глаза. Ава принялась гладить меня по плечу, по волосам, убаюкивая голосом. Она рассказывает, чем шестой класс занимается на уроках химии, и я засыпаю. Вполне ожидаемо. Когда, наконец, зазвонил телефон, я подпрыгнула от неожиданности, нервы уже на пределе. Ава протянула мне трубку, но я притянула ее ближе, чтобы мы обе могли слышать. «Привет», — говорю я, «Привет». Ава тоже слышит. «Привет», — говорит она. «Спасибо, что пустила пожить, Ава. Ты нас очень выручила, и поблизости как раз нет пропускных пунктов». «Без проблем», — отвечает Ава. «Что-нибудь известно о Молли и папе?» «Нет», — «а Шарлиз», — спрашивает он. Я вздыхаю. «Нет». «Чем нас порадуешь?» Беда набирает огромную популярность. Лайки, репосты, комментарии. «Но мы тут поговорили и решили, если хотим добиться перемен...» и чтобы нас воспринимали серьезно пора заявить о себе по крупному мы кто мы спрашиваю я я и джура парень молли он был на протесте в защиту кензи мы знакомы говорит ава в общем мы решили что пришло время для решительных действий сказал лукас решительных но мирных надеюсь беспокоюсь я конечно вносите предложение позже обсудим хорошо береги себя говорю я мы прощаемся Я передаю авиателефон и валюсь на кровать. Заявить о себе по-крупному — самая важная часть беды — борьба».